Глава 28 «Вставай! Вставай, мы все проспим!» Вздрогнув от вопля Глории, я подскочила и заметалась по комнате и посмотрела на часы лишь после того, как успела натянуть один чулок и схватить в руки расческу. «Глория, девять утра!» – возмутилась я. «Да балла еще целый день!» «Целый день!» – согласилась та. «А нас на этаже целых тридцать человек, и душевая всего одна, поэтому быстрее хватай полотенце и побежали занимать очередь. Днем доспишь!» Тяжко вздохнув, я полезла в шкаф за полотенцем. Все равно уже проснулась и больше уснуть не смогу. Остается только идти и занимать очередь. Хотя какая очередь в такую рань? Все еще спят. Однако Глория оказалась права. У дверей душевой уже скопилась толпа, и мы действительно прождали своей очереди целую вечность. Под конец подруга не выдержала и принялась громко стучать. А когда мы попали внутрь, я поняла, что задерживала девушек в этой неказистой комнате, потому что Глория вытащила из своей сумки целую батарею банок. «Намажемся всем подряд, чтобы точно покрасивить», пояснила она, втирая в щеки зеленоватую пасту под громкий стук в дверь. «Теперь торопили уже нас». После душа нужно было отгладить платье заклинанием, высушить волосы, пообедать, чуть отдохнуть, сделать прическу и макияж. Затем запаниковать, потому что прическа не получилась, и переделать все заново. К тому моменту, когда настало время одеваться, я была уже без сил. Вдобавок меня начало от чего-то трясти от волнения, хотя все дни до бала я была спокойнее удава. «Успокойся!» – простучала зубами Глория, тоже вдруг словившая предбальный мандраж. «Я спокойна!» – заверила ее я, пытаясь попасть ногой в туфлю. Это, наконец, удалось, и я выпрямилась перед зеркалом. Бледно-голубое платье с узким расшитым серебряными узорами корсажем и пышной юбкой было похоже на наряд снежной феи. Искусная вышивка на шелке переливалась, стоило чуть шевельнуться. И я в очередной раз поразилась, как дешево удалось купить это невероятное платье. Не иначе, как добрые зимние духи решили одарить скромную адептку своей милостью. «Хороша!» – Глория за моим плечом одобрительно подняла палец вверх. «Ты тоже!» – искренне отозвалась я. Глории и правда невероятно шло темно-зеленое платье с узким лифом, благодаря которому ее аппетитная фигура смотрелась очень выигрышно. Видел бы подругу сейчас подлец-артефактор, точно бы пожалел. Хотя он уже и так жалеет о своем поведении, одновременно покоя чемоданы в гарнизон. Тут мне на шею вдруг упало что-то холодное. Уйкнув, я резко обернулась к зеркалу. «Змея? Что это?» И тут же застыла, невоспитанно открыв рот, потому что на моей шее искря лежало тяжелое ожерелье. Три крупные снежинки, выполненные из прозрачных, переливающихся на свету камней, соединенные тонкой цепочкой со сложным плетением. «Неужели оно от...» «С зимним праздником!» Раздалось в голове, я снова вздрогнула. «Магистр Хео!» «Спасибо!» ошарашенно отозвалась я в пространство. «Ничего себе!» – произнесла Глория над моим ухом почему-то шепотом. «Какая красота!» «Красота!» – согласилась я все еще в шоке от подарка. «Это же так дорого! Но так красиво! И как раз то, чего мне не хватало к наряду! Но могу ли я принять этот подарок? Я-то знаю, что помолвка у нас не настоящая и прав принимать настолько дорогие подарки от дракона у меня нет». Хотя он же говорил, что в статусе его невесты я должна носить соответствующие вещи. Значит, я просто верну колье после бала. Будем считать это не подарком, а арендой. Главное, не потерять. Повеселев, потому что снимать колье, искрящиеся на шее, ужасно не хотелось, я следом за Глорией вышла из дверей комнаты. Сегодня так хотелось быть красивой и не думать о плохом. Пусть мысли об исчезающей магии, опасном дырике, угрозах Женевьевы и прочим останутся за пределами бальной залы. Подумаю обо всём потом, после бала. А сейчас мне хотелось волшебства, романтики и просто хорошего вечера. И, наверное, организаторы бала думали так же, как я, потому что большой зал торжеств в Академии был просто волшебен. Стены покрывал иллюзорный иней, по углам выселись сугробы, а вместо люстр зал освещали гигантские, подвешенные под потолком снежинки, внутри которых горел яркий свет. «Они что, стеклянные?» – поражённо спросила я, задрав голову. «Ледяные» отозвались сбоку. Развернувшись, я наткнулась на взгляд знакомых, морозно-серых глаз. Но сегодня он был неожиданно тёплым, и вдруг почувствовала, как лицо заливает предательская краска. Меня попросили помочь с украшениями. Кстати, тут дракон щёлкнул пальцами, и с потолка посыпались сверкающие снежинки. Они кружились, словно бы под неслышную музыку, и таяли, не долетая до пола. Красиво, зачарованно отозвалась я, глядя почему-то не на снежинки, а на дракона. Он был одет в серебристый камзол строгого покроя, расшитый сложным узором, и выглядел сокрушительно великолепно и недосягаемо, словно небожитель на минутку спрыгнувший с облака и решивший прогуляться среди смертных. «Прекраснее всего, что я когда-либо видел», согласился дракон, в свою очередь неотрывно глядя на меня. «Он это про декорации зала? Или нет?» Я прерывисто вдохнула воздух, чувствуя, что тону. Тишина, повисшая между нами, была почти осязаемой, И трудновыносимый. Надо что-то сказать, что угодно. "Я думала, вы ледяной дракон", брякнула я. "Почему тогда, когда вы колдуете, падает снег, а не лёд?" Безупречные губы дракона тронула улыбка, и мне на голову тут же свалилось что-то лёгкое. "Ой!" Вздрогнув, я схватилась за макушку и с недоумением уставилась на свою ладонь, в которой лежала ломкая сосулька. "Так лучше?" невинно поинтересовался магистр Хэл. Я хотела обидеться, но неожиданно улыбнулась. И тут же замерла, когда дракон, протянув руку, поправил прядь волос у моего лица. «В моих краях верят, с кем встретишь Новый год, с тем и проведёшь», негромко произнёс дракон, и от его голоса у меня внутри что-то задрожало. «Потанцуешь со мной в полночь?» «Да», — выдохнула я, едва ли соображая, на что соглашаюсь. «Хорошо». Он вдруг резко убрал руку, словно боялся, что не сможет её проконтролировать. «Тогда я пойду приглядывать за адептами». «Мало ли, что они учудят. Увидимся в полночь». «Хорошо», — эхом отозвалась я и вдруг вспомнила. «Спасибо за... подарок, аренду. Вот это!» — я положила ладонь на холодящие ключицы колье. Дракон лишь улыбнулся в ответ, той самой малоуловимой улыбкой, которую я уже выучилась замечать на его лице. «Тебе очень идет», — отозвался он. «Развлекайся». И магистр Хео скрылся за спинами бродящих по залу адептов а я выдохнула, чувство и неуместное сожаление, и легкое головокружение. Пресветлая богиня, когда этот дракон начал производить на меня такое впечатление? «Этель!» Глория, лавируя в толпе, протиснулась ко мне с двумя тарелками. «Представляешь, там целый стол сладостей!» возбужденно объявила она. «И шоколад, и конфеты, а еще зефир на шпажках, и его можно пожарить!» «Вот она где!» радостный вопль оглушил нас обоих, и к Глории подскочил брат. Одобрительно оглядел ее и, забрав тарелку, отдал мне. «Хорошо выглядишь. Даже не стыдно показать тебя приличным людям. Сделай доброе лицо. К нам идет Шон. Я договорился, он пригласит тебя на танец». «Кто?» Глория тут же возмущенно запыхтела, став похожей на огнедышащего дракона, готовящегося спалить рыцаря. Только пары из ноздрей не хватало. «Зачем мне твой метатель носков?» «Повежливее, он уже идет к нам», пропел ее несносный братец и, обхватив сестру за плечи, развернул в другую сторону. Она уже была открыла рот, чтобы снова возмутиться, но так и застыла, словно в нее попало парализующее заклинание. Бросив взгляд в ту сторону, я тоже застыла, потому что к нам притискивался высокий шатен с приятными чертами лица и в идеально сидящем сюртуке. Это что, и есть друг Берта, искусный кидатель носков? «Берт, почему ты не сказал, что он такой симпатичный и высокий?» – ошарашенно пробормотала Глория. «Я же говорил, что он закинул носки прямо на люстру». Берт закатил глаза к потолку. «Как думаешь, какой для этого нужен рост?» «Шон, знакомься, это Глория. Она печет». Это уже было обращено к добравшемуся до нас шатен. «Глория, это Шон, он с четвертого курса». «Я слышала, вы хорошо кидаете носки», – брякнула Глория и, прикусив язык, вдруг покраснела, как помидор. «У меня есть еще и другие таланты», – серьезно отозвался Шон, пряча усмешку. «Может, потанцуем?» «Ага», – подруга кивнула, и Шон увел ее на танцпол. Мы с Бертом у миллиона смотрели им вслед, как родители, выпустившие чадо из родного гнездышка. «Ну все, я свое дело сделал», — Берт довольно потер руки. А я вдруг подумала, что за его вечными шуточками и подколами скрывается настоящая забота о сестре, и улыбнулась. «Повезло Глории». «Может, пойдем и мы потрясем старыми костями?» Вдруг спохватившись, что рядом стоит свободная дама, а в зале уже звучит музыка, предложил он. «А пойдем», — согласилась я и, поставив тарелки с конфетами на ближайший стол, следом за ним прошла в центр зала. Танцевать с Бертом оказалось очень легко и приятно. С тех пор, как на моей руке появился помолвочный браслет магистра Хео, и брат Глории перестал бросать на меня многозначительные взгляды, общаться с ним стало гораздо проще. Так мы и кружились. Вернее, Берт с шепотом объяснял, как танцевать, а я старалась побыстрее научиться, потому что в монастыре танцам нас не обучали и все шло отлично, пока на глаза не попалась затянутая в темная фигура. Оступившись, я чуть не упала. «Ничего, с любым бывает», – утешил меня Берт. «Да», – отозвалась я, поспешно отворачиваясь от несводящего с меня глаз брюнета. «Дерек тут». С того момента, как дракон расквасил ему нос, прошло уже больше двух недель. Конечно, Дерек успел вылечиться и решил показаться на балу. Я же изначально ожидала, что он появится. Поэтому надо взять себя в руки. При таком скоплении народа он мне ничего не сделает. И Дерек действительно держался от меня на расстоянии, лишь беспрестанно пожирал глазами. Один раз он, правда, попытался подойти поближе, но неподалеку сразу возник магистр Хео, все еще патрулирующий зал, и Брюнет тут же изменил траекторию, направившись к столу с напитками. «Этель, представляешь, Шон пригласил меня на танец в полночь!» Совершенно счастливая Глория, выпрохнув из толпы, ухватила меня за локоть. «А еще он сказал, что хочет стать техномагом и остаться жить в столице. Он такой умный!» Это было сказано с таким придыханием, что я тут же успокоилась. Прощай, артефактор Грег, про тебя и думать забыли. Надеюсь, этот Шон окажется лучше его. Хотя о чем это я? Он уже лучше, потому что у него точно нет жены. По крайней мере, надеюсь, Берт не стал бы знакомить сестру с женатым другом. «Смотри, глаз с тебя не сводит!» Вдруг шепнула подруга и кивнула куда-то в бок. «Кто, Дерек?» Однако, украдкой бросив косой взгляд, я заметила лишь Женевьеву, затянутую в такое узкое красное платье, что было непонятно, как она в нём шагает. «Наверное, злится, что сегодня ты так потрясающе выглядишь. Гораздо лучше её», — с жаром добавила подруга. Глория, конечно, судит предвзято, но Женевьева и в самом деле не спускала с меня взгляда и отворачивалась лишь, когда я смотрела прямо на неё. Я возмущённо дёрнула плечом. «И чего ей не имётся?» Следила бы лучше за Дереком, который танцует с другими девушками уже второй танец подряд. Тут меня пригласил на танец незнакомый третий курсник, и я отвлеклась от Женевьевы. А затем как-то незаметно подошло время главного танца, последнего перед наступлением Нового года. Оркестр замер на возвышении, давая парам возможность выстроиться на паркете. Весь свет, кроме сверкающих под потолком ледяных снежинок, погас, погрузив зал в таинственный полумрак. И вынырнувший из этого полумрака дракон улыбнулся так тонко, словно был змеем-искусителем, собирающимся очаровать и уволочь свою добычу. «Скоро полночь». Мужчина подхватил мою ладонь и чуть сжал пальцы. Вторую руку я положила ему на плечо, почувствовав под пальцами чуть шершавую ткань сюртука. «Да», — выдохнула я, еле слышно. Голос от чего-то дрожал, и все, что я могла, — это шагнуть назад в танцевальном па, подстраиваясь под движение дракона. Казалось, он перехватил управление моим телом, и я двигалась, подчиняясь его темпу, и даже не задумываясь о том, что делаю. Взгляд мужчины не отпускал ни на миг, и с каждой секундой выносить его было все сложней. Но почему-то я не могла отвернуться. Все вокруг плыло, и лишь на периферии мелькали размытые цветные пятна, другие танцующие. Мимо пронеслись Дерек и Женевьева, злобно глядящие на нас с драконом. Какое единодушие! Наверное, это хорошо для супругов, подумала я отрешенно. Над головой сияли тысячи снежинок, и сейчас мне не хотелось думать о плохом. Пусть этот танец будет только для нас с магистром Хео. С Рэндалом. Я хотел кое-что сказать тебе. Дракон раскрутил меня под рукой и снова прижал к себе, ближе, чем полагалось в танце. Вдохнув окутывающий его морозный аромат, я было вскинула глаза на лицо мужчины, но тут же, смутившись под его серьезным и внимательным взглядом, потупилась. Лучше посмотрю на свои руки на его груди. «Ты, возможно, не поверишь, но...» «Полночь!» — завопил ректор Академии с помоста. Его галстук сбился на бекрень, а в руке была бутылка шампанского. «Наступает Новый год! Десять!» «Девять!» — восторженно завопили адепты. «Восемь!» — прочитала я по губам Женевьевы. Ее напряженный взгляд снова застыл на мне. Точнее, на платье. «У меня что, что-то с нарядом?» «Семь!» — озадаченно переведя взгляд на свой рукав, я охнула потому что его не было». «Магистр Хео», полузадушенно шепнула я. «Три!» Мое платье вдруг заискрилось снизу вверх. «Что?» «Два! Один!» И, начиная с подола, платье вдруг начало исчезать, так же, как до этого исчез рукав. Буквально остолбенев от ужаса, я взгляд на нахмурившегося дракона. «Ура! Полночь!» — завопили вокруг, и под грохот хлопушек и волшебных петард мой наряд окончательно исчез.